Глава тридцать 39. Артем. Девушка в моих руках начинает подрагивать, и явно не от холода. Она открывает и закрывает рот, как выброшенная на берег рыба, как будто силится что-то сказать, но каждый раз себя останавливает. Я хмурюсь, вглядываясь в лицо девушки. Она определенно меня знает и боится. Значит, тому есть причины. Напрягаю память изо всех сил, заставляю свой тормозящий мозг работать на полную, и вдруг меня осеняет. Это же вы! Вы были тогда в роддоме. Вы принимали роды у моей жены. Осторожно встаю с девушки, но сил на то, чтобы подняться на ноги, нет. Неужели судьба решила повернуться ко мне лицом? Иначе объяснить то, что акушерка сама меня нашла и буквально упала мне в руки. Я попросту не могу. Падаю на пятую точку и не свожу глаз с девушки. Она тоже осторожно принимает вертикальное положение и смотрит на меня. Вмиг ее лицо становится бледнее мела, а губы синеют на глазах. Надеюсь, она не собирается отъехать, прямо тут, потому что я намерен вытрясти из нее не только ответа на все интересующие вопросы, но и душу. "Узнали все-таки. глухим голосом выдает девчонка, опуская глаза. Она мнёт пальцы, словно не знает, куда их деть. "На беду. Это я была в операционной в тот день." Вокруг нас уже давно собралась толпа зевак. Кто-то хлопает меня по плечу. Все в порядке? Скорую вызвать? Кто-то пытается помочь подняться на ноги. Я в порядке, спасибо. Никуда звонить не нужно. Мы уходим. Я хватаю девчонку за руки, чтобы не думал избежать. Теперь ей от меня никуда не деться, пока я не получу ответы на все интересующие меня вопросы. Уж шанс данный свыше. Я точно не упущу. «Идти можешь, спрашиваю, оглядывая девушку с головы до ног на предмет каких-либо серьезных повреждений, получив утвердительный кивок, тяну девчонку за собой на пешеходный переход. Куда мы идем?» — Выдыхает акушерка, едва поспевая за мной. В ту кофейню. Нам нужно поговорить. Ты не находишь? Девчонка ничего не отвечает, лишь снова опускает голову и, кажется, шмыгает носом. Мне её ответы не нужен. У меня в голове ураган мыслей и эмоций. До начала разговора надо привести все в порядок и успокоиться потому что в противном случае могу и прибить ненароком. В кофейне я заказываю двойное американо, а девчонка стакан воды. Как только нам приносят наш заказ, она вцепляется в него обеими руками и осушает буквально в два глотка. Ее руки все так же трясутся, но мне плевать. Я намерен узнать, где мой ребенок, даже если девчонка будет при смерти, и мне ее совершенно не жаль. Другой бы на моем месте выбивал ответы пытками, невзирая на то, что она девушка. Я же еще милосерден, но терпение мое на исходе. Я внимательно слушаю, чеканью, отпивая обжигающий кофе. Кафен тут же ударяет в голову, и я резко успокаиваюсь, беря себя в руки. Даже не знаю, с чего начать. мнется девчонка, теребя в руках бумажную салфетку. Я очень виновата перед вами и вашей женой. Меня не интересуют твои эмоции сопли, Жестко пресекаю, не желая тратить время на чьё девчонки по сути и четко по делу. Начинай с того, как моя жена оказалась в родблоке. Девчонка решительно кивает, но головы на меня все же не поднимает. Боится. Вот и отлично. Раз боится, то не надумает врать. Я не глядя нажимаю на иконку на экране телефона и кладу его между нами. Но девчонка не обращает на мой жест никакого внимания. Она как будто ушла внутрь себя в события того дня. В тот день на удивление было много роженец. Начинает девушка нервничая все сильнее, и персонала не хватало. Поэтому в родблоке вашей жены был очень усеченный состав медперсонала. Анестезиолог, врач и я, неонатолог, подошла позже. Никаких осложнений. в родах вашей жены не было. Несмотря на то, что девочка появилась на свет немного раньше срока, она родилась здоровенькой и даже сразу закричала. силой стискивала ладони в кулаки, сжимая до хруста челюсть так, что зубы крошатся. Моя жена могла слышать первый крик нашей дочери. Да, тут же следует глухой ответ. И я на миг прикрываю глаза. Моя девочка все это время говорила правду, пыталась до всех достучаться, вот только никто ее не слышал и принимали за сумасшедшую. Я клинический идиот. Она как раз в этот момент начала выходить из наркоза, а анестезиолог не сразу заметил. и Ей добавили дозу. Тогда в палате ваша жена кричала правду. Я вспоминаю, как собственноручно предотвратил трагедию, и мне стоит больших усилий продолжать держать себя в руках. Дальше Дальше мы закончили с вашей супругой, передали ребенка в детское отделение, и я побежала в другой родблок, на роды к другой пациентке. А после них меня вызвали в ординаторскую. Девушка, имени которой я даже не знаю, замолкает и снова теребит в руках ни в чем не повинную салфетку терпеться. И девушка наконец поднимает на меня глаза, полные слез. но не меня совершенно не трогают. Если она думает, что таким образом сможет меня разжалобить, то это самое глубокое ее заблуждение в этой жизни, потому что я не прощаю такого рода проступки. Ее бы заставить саму пройти через все то дерьмо, что пришлось пройти моей Авроре. Ну, я подумаю над наказанием этой мелкой твари позже. Сейчас мне нужна информация. И поторопи эту мямлю. Там же были все те, кто проводил операцию. И они сказали? Девчонка глотает слезы сопли, а я в напряжении жду конца этой кошмарной истории. Я, конечно, догадываюсь, что произошло, но мне нужно, чтобы девчонка сама все рассказала, назвав все фамилии и имена. Они сказали, что ребенок вашей супруги умер. Когда я возразила и сказала, что девочка абсолютно здорова, хоть и недоношенная, мне просто молча протянули пачку денег. И снова этот жалобный взгляд, как будто все вокруг виноваты, что эта алчная стерва взяла треклятые деньги. Понимаете? У меня просто не было выбора. Вранье, выбор есть всегда, и только тебе решать быть как все или идти против толпы, чеканью, стискивая кружку в руках до характерного хруста. Ты выбор свой сделала и тем самым подписала смертный приговор. Даже если я решу оставить девчонку в живых, то ее жизнь будет похожа на ад, как у Авроры после рождения дочери. Ответит каждый, кто причастен. Вы не понимаете. Они между собой уже все решили. И оставалась я. Мелкая пешка. Что я могу против одного из именитых врачей, у которого связи даже в департаменте здравоохранения? Усмехаюсь. Да хоть пусть сам сатана ему взять. этой мрази даже он не поможет. Тем более я тогда очень нуждалась в деньгах. Свадьба была на носу, я сама ждала ребенка». Я же сказал без соплей, одергиваю девчонку, не обращая внимания на прошедшее время в ее речи. Я взяла пачку и молча кивнула. Все. Дальше вы и сами все знаете. Знаю, но не все. — Где моя дочь? подаюсь вперёд, выплёвывая каждое слово удерживаясь от того, чтобы схватить девчонку и хорошенько потрясти, акушерка вздрагивает, но взгляда не отводит. В тот день родилось только две девочки, шепчет тихо, едва шевеля губами: "Ваша ю, сын этих мировых". Прикрываю глаза, и матерюсь сквозь зубы Богдан и Диана. Все это время моя дочь была у моих друзей, и теперь мне предстоит ее у них забрать, принеся ужасную новость. Я понятия не имею, как Диана это все переживет. Да и Богдан тоже, Кидаю на стол крупную купюру и поднимаясь на ноги. Что Что будет со мной? робко интересуется девчонка. И тут же добавляет: Хотя наказание меня не волнует. Судьба меня уже здорово наказала. Жених сбежал, бросив прямо перед свадьбой, когда узнал про беременность, не забыв прихватить все мои деньги. Усмехаюсь. Не зря говорят: жизнь сама всех накажет". Стоит только подождать. Я знаю, что поступила подло и недостойно звания врача. Ваша жена, она приходила потом ко мне во снах очень часто. Просто стояла грустно и смотрела, ничего не говорила словно пыталась узнать где ее дочь а я молчала знала и молчала а потом я потеряла ребенка. и врачи как бы ни старались не дают никаких гарантий С тех пор ваша жена перестала мне сниться девчонка закрывает лицо руками и рыдает едва ли не в голос А мне ни хрена ее не жаль, ничего не дрогнуло в душе. Благодаря стараниям чудо врачей этой хваленой клиники, моя Аврора прошла пешком по раскаленным углям. Я каждому, кто приложил руку к ее страданию, желаю пройти ее путь. Ну и немного подслащу пилюлю. Я беру телефон со стола и нажимаю кнопку стоп. Я записал весь наш разговор, ровняю сухо. Все, что сказано было здесь и сейчас, придется повторить в суде. Такие люди, как ты, просто не имеют права быть в медицине. Ты сама себе подписала смертный приговор, когда взяла те деньги и позволила подменить мою дочь. Накидываю пальто на плечи и покидаю кофейню. На улице трусиле лицо ладонями, чтобы прийти в себя. Капец! Как жизнь нас с Богданом столкнула лбами. Я и представлений не имею, как заявлюсь к ним домой и объясню, что в тот день их новорожденная дочь погибла, а им ради наживы и сраных денег подсунули мою. Сажусь в машину и с силой сжимаю переносицу, пытаясь утихомирить буйствующий рой мыслей. Раздается телефонный звонок. Смотрю на экран и снова тихо матерюсь. Сам Богдан Тихомиров. Алло? Нам надо встретиться, коротко произносит он серьезным тоном. У меня к тебе не телефонный разговор.